Часть вторая. Наступила тишина. Дронкерс сел и пристально посмотрел на меня. Я тоже внимательно наблюдал за ним. Извините меня, сэр, сказал он. По-видимому, я ослышался. Нет, Дронкерс, именно это я и хотел сказать. По-моему, ваши неприятности или, как вы говорите, страдания вовсе не закончились. Вы рассказали мне очень интересную историю. Пожалуй, она напоминает сочинение знаменитого американского писателя Эдгара По. Если вы помните, у него есть один сборник рассказов под названием «Рассказы о таинствах и воображении». Так вот ваш рассказ действительно таинственный и к тому же является плодом вашего воображения. Словом, я подозреваю, что вы все это придумали. Скажите-ка лучше всю правду. Он вытаращил глаза и судорожно облизал сухие губы. И вдруг его неподдельное удивление перешло в гнев. Простите, сэр. «Но вы обвиняете меня во лжи? Это чудовищное обвинение! Вы оскорбляете меня!» Я наклонился вперед. «Скажите, Дронкерс, почему вдруг вашему приятелю Гансу пришло в голову покончить жизнь самоубийством?» Он растерянно заморгал. «Самоубийством? О чем вы говорите?» Не думаете ли вы, что Роттердамский делец уже разыскивает свое пропавшее судно? Немецкие часовые видели, как Ганс вывел его из бухты, но Ганс вернулся домой, а лодка исчезла. Разве это не покажется странным? Этот делец не примирится с потерей хорошего судна, ведь в военное время трудно приобрести новое. Он наверняка сообщит в Гестапо о поведении Ганса. А что тот скажет в свое оправдание? Гестаповцы могут быть очень грубыми, когда захотят. Дронкерс опять широко открыл глаза. Задумывались ли когда-нибудь вы, продолжил я, или сам Ганс? что вы толкаете его в сущности на самоубийство и всего за каких-нибудь сорок фунтов стерлингов? Дронкерс отрицательно покачал головой. В глазах у него стояли слезы. О господи, про бароматалон. Об этом мы не подумали. Дальше сказал я. Человек, который поехал в Роттердам, чтобы на лодке или как-нибудь иначе бежать в Англию. Никогда не зашел бы в единственное роскошное кафе, не пострадавшее от бомбардировок. Скажите, зачем вы это сделали? Вы пошли в то единственное в Роттердаме место, где не могли встретить ни одного моряка. Почему вы не пошли в любой портовый кабачок? Ведь там всегда полно моряков. Дронкерс со смиренным видом ответил. Как хотите, сэр. Можете мне верить или не верить, но я сказал правду. Да? Правда часто кажется невероятной, но ваш рассказ. Как вы объясните, что в переполненном кафе вы сразу наткнулись на единственного, пожалуй, во всей Голландии человека, который согласился помочь вам? И разве? «Вы не рисковали своей жизнью, рассказывая о себе незнакомому человеку. Ведь он мог быть агентом гестапо. Да и кроме того, станет ли такой умный человек, как Ганс, рисковать собой из-за жалких сорока фунтов? Дайте мне убедительные ответы на эти вопросы, и тогда я поверю вам». Дронкерс с тяжелым вздохом произнес «Все». «Я только могу повторить, что сказал правду, сэр!» Я покачал головой. «Мне ясно, Дронкерс, кто вы такой?» «Вы лгун!» «Мне даже известно, кто вас послал сюда!» «Герр Штраух из немецкой разведки!» «Ну, что вы на это скажете?» «Даю вам двадцать четыре часа на размышления!» Завтра в это время вы придете ко мне и скажете всю правду. Я уже сказал вам всю правду. По моему звонку за Дронкерсом пришли конвоиные. Когда он уходил, я посмотрел на него с невольным уважением. Заставить его признаться будет значительно труднее, чем мне казалось до сих пор. Он был настолько искренен в своей честности, что на какой-то миг я даже поверил ему, но затем быстро отбросил эту мысль. Он шпион и вынужден будет во всем признаться. Прежде чем выйти из кабинета, он сказал, что мы пригрелен нового Гиммлера. Он имел в виду меня. Он писал об этом голландской королеве Вильгельмине, королю Англии и Уинстону Черчиллю. Но его письма не были вручены высоким адресатам. Когда дверь за ним закрылась, я откинулся в кресле, закурил сигарету и вспомнил весь его рассказ. Как никогда я был убежден, что он лгал, что он шпион. Заставить его признаться — вот моя задача. Мог ли я предполагать? Что решение этой задачи будет стоить тринадцати дней и ночей упорного труда.